Глава 17. Брошенный Бэйном вызов повис в воздухе, как если бы плотная завеса дождя каким-то образом поглотила его слова. Сквозь тьму бури он разглядел часть толпы и медленно выступившего вперед Зирака. Забрак двигался со спокойствием и уверенностью. Бэйн надеялся, что неожиданный вызов выбьет его из колеи. Если бы он мог смутить Зирака, застать его врасплох или запугать, Преимущество оказалось бы на его стороне еще до начала драки. Но если его противник чувствовал вообще хоть что-то, то он тщательно скрывал это под холодной невозмутимой маской. Зирак передал свой длинный тренировочный меч Евре, одной из двойняшек забраков, что всегда следовало за ним по пятам, и сбросил плотный, намокший от дождя плащ. Под ним он носил простые брюки и жилет. Не говоря ни слова, он притянул скомканный плащ Лакаю, еще одному забраку, выбежавшему из толпы. Затем подскочила Евра, возвратив оружие в его уже раскрытую ждущую ладонь. Бейн стянул с себя плащ и сбросил на землю, стараясь игнорировать холодные уколы дождя по обнаженному торсу. Он мало надеялся на то, что Зирака взволнует его вызов, но рассчитывал, что забрак отчасти потеряет в уверенности и все же в приготовлениях Зирака ощущалась убийственная эффективность, экономия и аккуратность движений, давшая Бэйну знать, что он принял дуэль очень даже всерьез. Зирак был высокомерен, но не глуп. Ему хватило здравого смысла понять, что Бэйн не вызвал бы его снова, если бы не имел на руках некоего победного плана. И до тех пор, пока он не поймет, в чем заключается план, Он не оставит оппонента в покое. Бейн знал, что теперь может одержать над Зираком верх. Как и Гитани, он не верил в легенду об избранном, что взойдет над рядами ситов. Он сохранял убеждение, что Зирак на самом деле не был ситари. Но он не хотел просто сразить его. Он хотел уничтожить его, точно так же, как Зирак уничтожил его при их последней встрече. Но Зирак слишком хорош. Он никогда не оставит брешь в обороне, как когда-то сделал Бэйн. Не сразу. Нет, если только Бэйн каким-то образом не вынудит его сделать это. На противоположной стороне ринга Зирак встал на изготовку. Его отполированная дождем кожа как будто светилась во тьме. Он казался желтым демоном, вышедшим из теней ночного кошмара под резкий свет реальности. Бэйн стремительно ринулся вперед, начав дуэль серии агрессивных комплексных атак. Он двигался быстро, но недостаточно быстро. Из толпы в ответ на бесспорное и неожиданное мастерство прозвучали вздохи изумления, хотя Зирак отклонил нападение достаточно легко. В ответ на неизбежную контратаку Бэйн, пошатываясь, отступил. На доли секунды он увидел, что его оппонент перенапрягся и оставил правую руку, уязвимой для удара достаточного, чтобы закончить состязание. Борясь с прекрасно отточенными инстинктами, Бейн сдержался. Он трудился слишком долго и настойчиво, чтобы добыть победу простым ударом по руке. Сражение продолжилось в привычном боевом ритме, где быстро сменялись нападения и оборона. Бейн сделал так, чтобы атаки его были эффективны, но грубы. Этим он старался убедить врага, что был опасным, но все же менее умелым оппонентом. Каждый раз отражая одну из атак Зирака, он приукрашал собственные оборонительные маневры, трансформируя быстрые парирования в продолжительные неуклюжие удары с плеча, которые якобы не допускали двухклинковый меч только лишь благодаря слепой удаче. Со скользящей волной каждого обмена ударами Бэйн осторожно касался силы, проверяя противника, и ища слабость, которую он мог использовать в своих интересах. Понадобилось всего лишь несколько минут для того, чтобы распознать ее. Несмотря на всю свою подготовку, Забрак не имел реального опыта в долгих продолжительных боях. Ни один из его противников никогда не протягивал достаточно долго, чтобы напрячь его по-настоящему. Незаметно, по мере того, как Зирак утомлялся, удары его становились менее четкими, Парирование менее тщательными, а переходы менее элегантными. Густой туман изнеможения понемногу заволакивал его разум, и Бэйн знал, что совсем скоро тот сделает критический и роковой просчет. Хотя сражался он с забраком, настоящая битва Бэйна разгорелась с самим собой. То и дело ему приходилось отступать, чтобы воздержаться от нанесения удара по бреши, предоставляемой все чаще и чаще отчаянной атакой противника. Бейн понимал, что сокрушительная победа, к которой он стремился, пройдет лишь посредством терпения, качество непоощряемого обычно последователями темной стороны. И в итоге терпение его было вознаграждено. Зирак становился все более сломленным, непрерывно и безуспешно стараясь взять вверх над своим неуклюжим и неумелым противником. Когда длительное физическое напряжение начало брать свое, Замахи его стали неистовыми и безрассудными, пока он не оставил все притязания к обороне в попытке закончить дуэль, которая, как он чувствовал, от него ускользала. Когда безрассудство за брака перешло в отчаяние, каждый импульс в Бэйне вскричал желанием действовать и покончить с дракой, но вместо этого он позволил дразнящей близости поражения Зирака насытить его жажду мести. Жажда росла с каждой секунды до тех пор, пока не превратилась в физическую боль, раздирающую всю его сущность. Темная сторона заполнила Бэйна, и он чувствовал, что она вот-вот разорвет его на части, вспоров кожу и хлынув наружу фонтаном черной крови. Он ждал до самой последней секунды, прежде чем высвободить томящуюся внутри энергию в ужасающем порыве силы. Он пропустил ее через мускулы и части тела, двигаясь так быстро, что казалось, будто время для остального мира остановилось. В мгновение окон выбил меч из руки забрака, рубанул снизу, раскроив его предплечье, и, обернувшись вокруг оси, занес клинок для удара по голени противника. Он раздробил ее, и зирак завопил, когда осколок блестящей белой кости вспорол мышцы сухожилия и кожу. Одно мгновение никто из наблюдателей даже не понимал, что произошло. Их разуму потребовалось некоторое время, чтобы обнаружить и уследить за размытым пятном движения более стремительные, чем могли разглядеть их глаза. Покалеченный зирак лежал на земле, корчась в вагоне, и зажав здоровой рукой обломок кости, торчащей из голени. Бэйн колебался доли секунды, прежде чем сделать решающие убийственные движение, смакуя момент и дав Казиму возможность вмешаться. «Довольно!» — выкрикнул мастер Клинка. И ученик подчинился, остановив свой меч, уже занесенный для удара по беззащитному врагу. «Все кончено, Бэйн!» Бэйн медленно опустил меч и отступил. Бешенство и средоточие, которые превратили его в канал необузданной мощи темной стороны, пропали, сменившись полным осознанием окружающего. Он стоял на вершине храмовой крыши посреди свирепствующего шторма, промокший под ледяным дождем. Тело его практически окоченело. Бэйн вздрогнул, наклонившись к земле за сброшенным плащом. Он поднял его, но обнаружив, что тот насквозь промок, даже не потрудился его надеть. Казим выступил из толпы, плавно проскользнув между Бэйном и беспомощным забраком. — Вы сегодня были свидетелями поразительной победы, — стараясь перекричать шум дождя, сообщил он собравшейся толпе. Триумф Бэйна был результатом как блестящей стратегии, так и великолепного мастерства. Бэйн практически не прислушивался к словам. Он просто стоял в центре ринга, молча борясь со знобом. Он был терпелив и осторожен. Он хотел не просто победить противника. Он хотел уничтожить его. Он добился желаемого. И не потому, что был лучше Зирака, а потому, что был умнее. Мастер Клинка притянул руку и положил ее на обнаженное плечо Бейна. Пусть это будет уроком всем вам, подытожил он. Секретность может стать вашим величайшим оружием. Скрывайте в тайне свою истинную силу до тех пор, пока не будете готовы нанести решающий удар. Он отпустил плечо Бейна и прошептал: Тебе лучше спуститься вниз, пока ты не простудился. Потом он повернулся, чтобы обратиться к остолбеневшей паре забраков, стоящих возле сомкнувшегося кольца студентов. Отнесите Зирака в медцентр. Когда они подошли, чтобы подобрать своего стонущего и почти бессознательного лидера, Бейн развернулся к лестнице. Казим прав. Ему нужно уйти с дождя. Чувствуя странную нереальность происходящего, он в оцепенении пошел к лестнице, которая ввела к крову и теплу нижних комнат. Толпа стремительно расступалась, пропуская его. Большинство студентов глядело на него с выражением страха и нескрываемого интереса, когда он едва обращал на это внимание. Он направился по ступенькам на главный этаж храма, находясь в ступоре, который надломился только от голоса Гитани, что окликнуло его по имени. «Бэйн!» – прикричала она, и он обернулся, увидев, как она спешно спускается вслед за ним по лестнице. Намокшие волосы беспорядочно облепили ее лицо и лоб. Сырая одежда плотно пристала к телу, подчеркивая каждый изгиб ее стройной фигуры. Было ли причиной ее тяжелому дыханию возбуждение или напряженный бег, он не мог сказать в точности. Он подождал у основания лестницы, пока Гиттани не приблизилась. Она сбежала к нему вниз по ступенькам, и на мгновение Бэйну показалось, что она влетит в его объятия однако в последнюю секунду она остановилась в нескольких сантиметрах от него гита не потребовалась секунды чтобы перевести дыхание прежде чем заговорить когда она открыла рот слова ее прозвучали резко несмотря на тихий голос что там случилось почему ты не убил его что-то подсказывало бэйну что ее реакция будет именно такой но он все же надеялся что гита не пришла поздравить его с победой Он не мог не ощутить разочарования. «Он отправил меня в Бакта-камеру после нашей первой дуэли. Теперь я сделал то же самое с ним», — ответил он. «Это месть». «Это глупость», — крикнула она в ответ. «Думаешь, Зирак попросту забудет об этом? Он снова придет за тобой, Бэйн. Точно так же, как и ты пришел за ним. Это закон. Ты упустил свой шанс раз и навсегда положить конец этой вражде. И я хочу знать, почему». «Мой клинок был занесен для решающего удара», напомнил ей Бэйн. «Повелитель Казим вмешался прежде, чем я смог прикончить Зирака. Мастера не хотят, чтобы лишали жизни их лучших студентов». «Нет», сказала она, качая головой. «Ты занес клинок, но не Казим остановил тебя. Ты колебался. Тебя что-то сдерживало». Бэйн знал, что она права. Он колебался, только не знал, почему». Он попытался объяснить это Гитони и самому себе. Я и так уже убил одного врага на ринге. Кордис отчитал меня за смерть Фагара. Он предупредил меня не повторять такое вновь. Я полагаю... Полагаю, я был озабочен тем, что мастера сделают со мной, если я убью другого ученика. Глаза Гитани сузились от гнева. Думаю, нам пора уже прекратить друг другу лгать, Бэйн. Это не было ложью, не совсем, но не было и полной правдой. Он неудобно поежился, ощущая вину под ее свирепым взглядом. «Ты не мог сделать этого», — сказала Гиттоне, протянув руку и с силой ткнув его пальцем в грудь. «Ты почувствовал, как темная сторона поглощает тебя и отступил». Теперь настала очередь Бэйна злиться. «Ты ошибаешься», — фыркнул он, оттолкнув ее руку. Я отдалился от темной стороны после убийства Фагара. Я знаю, каково это. Это иначе. Его слова несли в себе справедливый груз истины. В прошлый раз он ощутил пустоту внутри, как если бы у него что-то отняли. Сейчас же он по-прежнему чувствовал силу, струящуюся в нем во всем своем грандиозном сиянии, насыщая его пылом и мощью. На этот раз темная сторона оставалась в его подчинении. Гитани это не убедило. «Ты все еще не желаешь целиком отдаться темной стороне», — сказала она. «Зирак выказал слабость, а ты проявил к нему милосердие. Это не путь ситов». «Да что ты знаешь о путях ситов?» — выкрикнул он. «Это я читал древние тексты, а не ты. Ты погрязла в невежестве, учась мастеров, которые забыли свое прошлое». «Где в этих древних текстах говорится, что нужно дарить сострадание павшему врагу?» — спросила она полным презрением голосом. Уязвленный словами, Бэйн грубо отпихнул ее и отвернулся. Она быстро восстановила равновесие, но сохранила дистанцию. «Ты злишься только потому, что твой план провалился!» — проворчал он, внезапно обнаружив, что не способен смотреть ей в глаза. Бэйн хотел сказать больше, но знал, что скоро спустятся остальные студенты. Он не хотел, чтобы кто-нибудь увидел их вместе — так что просто ушел, оставив ее стоять в одиночестве. Гитани проследила за ним холодным, расчетливым взглядом. Ее впечатлило то, как он играл с Зираком на ринге. Он казался непобедимым. Но когда он не смог добить беззащитного забрака, она сразу же поняла, что произошло. В характере Бэйна был изъян, слабость, которую он отказывался признать, хотя она все же у него присутствовала. Едва пыл момента утих, едва он вышел из-под контроля темной стороны, клокочущая жажда крови остыла. Он не способен был убить без провокаций даже самого ненавистного врага, что значило, что он, вероятно, не сможет убить и Гитани, и если когда-нибудь дойдет до столкновения. Понимание этого вновь меняло природу их взаимоотношений. Не так давно она стала опасаться Бэйна – Боятся, что если он однажды обернется против нее, она не будет достаточно сильна, чтобы ему сопротивляться. Теперь она знала, что этого никогда не случится. Он просто не способен убить союзника без оправдания. К счастью, у нее подобных недостатков не было. Позже, уже ночью, лежа в кровати и мучаясь с бессонницей, Бейн все еще думал о том, что сказала Гитани. Почему он не смог убить Зирака? Была ли она права? Неужели он руководствовался каким-то чувством сострадания, вводящим в заблуждение? Он хотел верить, что принял темную сторону, но если так, то он убил бы Зирака без всякой задней мысли, вне зависимости от последствий. Впрочем, не только это его беспокоило. Он был расстроен тем, как все сложилось с Гитани. Его неодолимо тянуло к ней – Она гипнотизировала и очаровывала красотой. Каждый раз, когда она прихорашивалась на его глазах, он ощущал холодок, пробегающий вниз по спине. Даже когда они были порознь, он часто думал о ней. Воспоминания томили, словно запах ее пьянящих духов. По ночам ее длинные черные волосы и полные опасности глаза являлись ему во сне. И он искренне верил, что и она что-то чувствовала к нему хотя и сомневался, что она когда-либо признает это. И все же, как бы близки они ни стали на своих тайных занятиях, они никогда не давали воли желанию. Это просто казалось неправильным, пока Зирак все еще был первым учеником Академии. Победа над ним была основной задачей для каждого из них, никто не хотел отвлекаться. Он был общим врагом, ненависть к которому сплотила их. Но во многом он был и стеной, которая держала их порознь. Поражение Зирака должно было сравнять эту стену с землей. Но Бейн увидел после боя разочарование на лице Гиттани. Он дал обещание убить их врага, и она поверила ему. Но своим последним поступком он доказал, что не соответствует ее ожиданиям. И стена между ними внезапно стала гораздо, гораздо выше. Кто-то тихо постучал в дверь его комнаты. Уже давно наступил комендантский час, ни у кого из воспитанников не было причин шататься по коридорам. Он думал только об одном человеке, кто мог прийти сюда в этот час. Вскочив с кровати, он одним быстрым шагом пересек комнату и распахнул дверь. Бэйн быстро справился с разочарованием, увидев стоящего за порогом повелителя Казима. Мастер Клинка ступил внутрь, не дожидаясь приглашения войти. Едва оказавшись внутри, он кивком попросил Бэйна закрыть за собой дверь. Бэйн так и сделал, гадая о цели неожиданного позднего визита. — У меня есть кое-что для тебя, — сказал Твилек, распахнув полы плаща и потянувшись к висящему на поясе мечу. — Нет, — понял Бэйн, — меч не его. Рукоятка оружия Казима была заметно длиннее прочих, что давало возможность вмещать сразу два кристалла, по одному на подпитку каждого лезвия. Этот эфес был меньше и выполнен в форме дуги, что придавало ему слегка крючковатый внешний вид. Мастер клинка зажег светомеч, единственный клинок вспыхнул темно-красным светом. Это оружие принадлежало моему учителю, — сказал он Бейно. — Малолетним ребенком я часами наблюдал, как мой наставник тренируется им. Все мои ранние воспоминания только о танцующих рубиновых огнях, перемещающихся в боевой последовательности. «Вы не помните своих родителей?» – удивленно спросил Бэйн. Казим покачал головой. «Моих родителей продали на рынке рабов на Алхатты. Там мастер Надас и нашел меня. Он увидел мою семью на аукционных подмостках. Возможно, его потянуло к ним, потому что он сам был твилеком. Несмотря на то, что мне было довольно мало лет, мастер Надас смог ощутить во мне силу. Он выкупил меня и отвез обратно на Рилот, чтобы взрастить, как своего ученика, среди нашего народа. Что случилось с вашими родителями? Не знаю, — ответил Казим, безразлично пожав плечами. У них не было особой связи с силой, так что мой учитель не нашел причин выкупать их. Они были слабы и потому забыты. Он говорил небрежно, как если бы знание того, что родители жили и, вероятно, умерли рабами на службе у хатов, не производило на него никакого эффекта. Отчасти его апатия была понятна. Он никогда не знал родителей и потому не имел эмоциональных привязанностей, хороших или плохих. Бэйн на краткий миг задумался, как могла бы измениться его собственная жизнь, если бы его растил кто-то другой. Если бы... Харст расстался с жизнью на картозисных рудниках, когда не был еще ребенком. Оказался бы он здесь, в Академии Карибана. «Мой наставник был великим повелителем ситов», — продолжал Казим. «Он был весьма искусен в мастерстве боя на мечах. Это умение он передал мне. Он научил меня, как пользоваться мечом с двумя клинками, хотя, как видишь, сам он предпочитал более традиционный дизайн». За исключением рукояти, конечно. Клинок исчез, когда Казим выключил оружие и бросил его Бэйну. Тот легко поймал меч, обхватив рукой крючковатую рукоятку. Необычайное ощущение, пробормотал он. Требуется незначительное изменение в хватке, объяснил Казим. Держи его в основном в ладони, как можно дальше от кончиков пальцев. Бэйн сделал, как сказали, пытаясь привыкнуть к дополнительному весу и балансу. Разум его сразу же принялся за анализ особенностей новой хватки. Она будет давать владельцу большую силу при верхних ударах и не более чем на долю градуса изменит угол атаки. Как раз настолько, чтобы смутить и сбить с толку ничего не подозревающего противника. «Некоторые движения более трудны с этим специфическим оружием», предупредил Казим, «но многие другие гораздо эффективнее. Мне думается...» ты скоро обнаружишь, что этот светомеч превосходно дополнит твой персональный стиль. «Вы дарите его мне?» – недоверчиво спросил Бэйн. «Сегодня ты доказал, что достоин его». В голосе мастера клинка прозвучал намек на гордость. Бэйн зажег меч, вслушиваясь в мелодичное жужжание энергоблока и потрескивающее шипение энергетического клинка. Он сделал несколько простых взмахов, затем вдруг отключил его. «А Кордис это одобрил?» «Решение мое, не его», — заявил Казим. Голос его прозвучал едва ли неоскорбленно. «Я не держал этот клинок десять лет, так что Кордис не может решать, кому я отдам его». Бэйн ответил почтительным поклоном, полностью осознавая ту огромную честь, которой Казим только что одарил его. Чтобы прервать последовавшее неудобное молчание, он спросил. Ваш учитель оставил его вам после своей смерти? Я сам забрал, когда убил его. Бэйн был так ошеломлен, что не смог скрыть свои реакции. Мастер Клинка увидел это и слегка улыбнулся. Я узнал все, что мог от мастера Надаза. Как бы он ни был силен в темной стороне, я стал сильнее. Как бы неискусен был со светом мечом, я стал лучше. Но зачем было убивать его? Спросил Бэйн. Испытание. Чтобы понять, стал ли я так силен, как думал. Это было до того, как к власти пришел повелитель Каан. Мы все еще были заложниками старых нравов. Сит против сито, учитель против ученика. Глупо стравливали себя друг против друга, чтобы доказать свое превосходство. К счастью, братство тьмы положило всему этому конец. — Не совсем, — проворчал Бейн, думая о гаре и Зираке. Слабые по-прежнему склоняются перед сильными. Это неизменно. Казим наклонил голову на бок, стараясь оценить смысл его слов. «Не ослепни от этой чести», — предостерег он. «Ты все еще не готов вызвать на бой меня, юный ученик». «Я обучил тебя всему, что ты знаешь, но не всему, что знаю я». Бенни не смог удержаться от улыбки. Идея сойтись с Казимом в реальном бою была абсурдна. Он знал, что не соперник мастеру Клинка. Пока что не соперник. Я буду иметь это в виду, мастер. Удовлетворенный, Казим развернулся, чтобы уйти. Когда Бэйн уже собирался закрыть за ним дверь, он добавил. «Повелитель Кордис хочет видеть тебя сразу на рассвете. Зайди в его покои перед утренней муштрой». Даже отрезвляющая перспектива встречи со зловещим надзирателем Академии не могла омрачить приподнятое настроение Бэйна. Как только он остался в комнате один, он вновь зажег светомеч и начал отрабатывать последовательности. Прошло много часов, прежде чем он, наконец, отложил оружие в сторону и устало забрался в кровать. Все мысли о Гитоне надолго стерлись из его разума. Первый луч света застал бэйна у двери, ведущей в частные покои повелителя Кордиса. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как он в последний раз был здесь. Тогда его отчитали из-за убийство Фагара. Сейчас он жестоко травмировал одного из лучших студентов Академии. Одного из персональных любимчиков Кордиса. Хотел бы он знать, что для него припасли. Собравшись с мужеством, он постучал. «Войдите!» – раздался голос изнутри. Стараясь не обращать внимания на чувство тревоги, Бэйн открыл дверь. Повелитель Кордис сидел в центре комнаты, преклонив колени на коврике для медитации. Все было так, словно он и не двигался. Поза его была точно такой же, как при их прошлой встрече. — Мастер, — произнес Бэйн, отвесив низкий поклон. Кордис не потрудился даже встать. — Я вижу, у тебя на поясе меч. — Повелитель Казим преподнес мне его. Он посчитал, что я заслужил его последней победой на ринге. Бэйн вдруг почувствовал, что находится под атакой, поэтому решил уйти в глухую оборону. — Я не имею ни малейшего желания спорить с мастером Клинка, — ответил Кордис, хотя тон его намекал на обратное. — Тем не менее, хоть ты теперь и носишь светомеч, не забывай, что ты все еще ученик. И все еще обязан выказывать послушание и лояльность преподавателям Академии. — Конечно, повелитель Кордис. — То, как ты победил Зирака, произвело большое впечатление на других студентов, — продолжал Кордис. Они теперь будут стремиться подражать тебе. Ты должен быть для них примером. Я сделаю все, что могу, мастер. Это значит, что твои тайные занятия с не должны прекратиться. Неприятный озноб охватил Бейна. Вы знали? Я повелитель ситов и глава этой академии. Я не дурак и не слеп ко всему, что происходит в стенах храма. Я дозволял подобное поведение, когда ты был изгоем, лишь потому, что это никак не сказывалось на других воспитанниках. Однако теперь многие студенты будут пристально наблюдать за тобой. Я не хочу, чтобы они последовали твоему примеру и стали тренировать друг друга в ошибочной попытке повторить твой успех. Что будет с Гиттани? Ее накажут? Я поговорю с ней так же, как я говорю с тобой. Другим ученикам должно быть ясно, что вы двое не занимаетесь тайком вместе». Это означает, что ты не можешь больше ее видеть. Ты должен избегать любого контакта за исключением групповых уроков. Если вы оба послушаетесь меня, дальнейших последствий не будет. Бэйн понимал беспокойство Кордиса, но чувствовал, что это решение было слишком жестоким. Не было нужды полностью изолировать его от Гитани. Ему стало интересно, знали ли мастера о его влечении к ней. Боялись ли, что она будет помехой? Нет, — понял он, — дело в другом. Все сводилось к банальному контролю. Бэйн бросил вызов. Бросил вызов повелителю Кордису. Он преуспел, несмотря на презрение остальной академии. Теперь Кордис хотел вернуть права собственности на его достижения. Это не все, — продолжил Кордис, оборвав размышление Бэйна. Ты также должен положить конец изучению архива. «Почему?» – вспылил Бэйн, огорошенный злой. «Рукописи содержат мудрость древних ситов. Я многое почерпнул из них о путях темной стороны». «Архив реликт Былова, резко парировал Кордис. «Он из времен, которые уже давно канули в лету. Орден изменился. Мы эволюционировали дальше того, что ты нашел в этих заплесневелых свитках и томах». «Ты понял бы это, если бы учился с мастерами», – вместо того, чтобы, сломя голову, нестись по собственному пути. «Но именно ты вынудил меня по нему мчаться», — подумал Бэйн. «Ситы, может, и изменились, но мы все еще способны прислушиваться к знаниям тех, кто был до нас. Я уверен, вы понимаете это, мастер. Зачем же еще вы восстановили Академию на Карибане?» Глаза темного повелителя полыхнули гневом. Он явно не любил, когда кто-то из студентов бросал ему вызов. Когда он заговорил, в его голосе засквозили холод и угроза. «Темная сторона сильна в этом мире. Это единственная причина, по которой мы решили прийти сюда». Бэйн знал, что ему следовало бы закончить спор, но он не был готов отступить. Это было слишком важно. «А как насчет долины темных повелителей? Как насчет гробниц всех темных мастеров, захороненных на Карибане, и секретов, в них спрятанных?» «Так вот что ты ищешь». — усмехнулся Кордис. — Секреты мертвых? Джедаи разграбили гробницы, когда Карибан пал под ними три тысячи лет назад. Ничего ценного не осталось. — Джедаи — прислужники света, — возразил Бэйн. — У темной стороны есть тайны, которые им никогда не понять. Должно быть нечто, что они пропустили. Кордис разразился неприятным и презрительным хохотом, больше походившим на кашель. — Неужели... «Ты и вправду так наивен!» «Говорят, духи могущественных мастеров ситов обитают в своих гробницах», наставил Бэйн, упорно отказываясь подчиниться. «Они являются только тем, кто достоин. Они не обнаружили бы себя перед джедаями». «Ты действительно веришь, что призраки и духи по-прежнему влачат существование в собственных могилах, ожидая момента, чтобы передать великие тайны темной стороны разыскивающим их?» Мысли Бэйна вернулись к его обучению. В архиве хранилось слишком много подобных сведений, чтобы те были просто легендой. В них должна была быть какая-то правда. «Да», — ответил он, хоть и знал, что это еще больше разъярит Кордиса. «Я верю, что могу узнать больше от призраков в долине, чем от живых мастеров в Академии». Кордис вскочил на ноги и с силы отвесил Бэйну пощечину, царапнув его своими когтями. Бэйн не отступил, он даже не вздрогнул. «Ты бесстыжий дурак!» — выкрикнул мастер. «Ты преклоняешься перед теми, кого давно уже нет в живых. Ты думаешь, они располагают какой-то великой силой? Но они ничто, кроме праха и костей». «Вы ошибаетесь», — сказал Бэйн. Он чувствовал, как из царапин на лице сочится кровь, но не поднял руки, чтобы смахнуть ее. Он стоял неподвижным изваянием перед своим взбешенным учителем. Хоть Бэйн и не шевелился, Кордис отступил на полшага назад. Когда он заговорил, голос его был уже более спокоен, но все еще с долей гнева. «Убирайся», — сказал он, указав длинным костлявым пальцем на дверь. «Если ты так ценишь мудрость мертвых, то иди. Оставь храм. Отправляйся в долину темных повелителей. Найди свои ответы в их гробницах». Бэйн замешкался. Он понимал, что это был тест. Если он извинится сейчас, если упадет на колени, умоляя учителя о прощении, Кордис, вероятно, позволит ему остаться. Но он знал, что Кордис ошибается. Древние ситы были мертвы, но наследие их осталось. Это был шанс заполучить его для себя. Он повернулся спиной к повелителю Кордису и молча покинул комнату. Не было смысла продолжать спор. Он мог победить, только найдя доказательства. И он не собирался искать его, оставаясь здесь.